Часть четвертая. Мальчик. Глава первая. Атикус Пюнт проснулся с головной болью. Он осознал это еще прежде, чем открыл глаза. А стоило ему их открыть, как боль многократно усилилась, словно она наблюдала за ним, притаившись в засаде, а теперь совершила бросок. От этого натиска у него перехватило дыхание. и он мог только потянуться за оставленными накануне вечером рядом с кроватью таблетками, которые ему дал доктор Бенсон. Каким-то образом рука нащупала их и схватила, но вот найти стакан с водой, так же приготовленной заранее, не удавалось. «Неважно». Он сунул пилюли в рот и проглотил в сухую, чувствуя, как они царапают горло. Только несколько минут спустя... Когда таблетки благополучно попали в организм, начали растворяться и, всасываясь в кровь, понесли обезболивающие вещества в мозг, Фюнт нашарил стакан и припал к нему, смывая горький привкус во рту. Довольно долго он лежал неподвижно, втиснувшись плечами в подушку и созерцая тени на стене. Постепенно комната снова обретала фокус. Шкаф из дуба, великоватые для пространства, в котором стоит, зеркало, пятнистое от времени, репродукция в рамке, ведь на улицу Ройл Крессент в Бате, тяжелые шторы, если хоть дернуть, взору откроется кладбище. Что же, вполне уместно? Ожидая, пока боль отступит, Атюспюнт размышляла своей быстро приближающейся тленности. Похорон не будет. За свою жизнь он слишком часто видел смерть, чтобы обставлять ее ритуалами и возвеличивать это событие, как будто оно нечто большее, чем просто переход. Не верил он и в Бога. В Юнду встречались люди, прошедшие лагеря и сохранившие в целости свою веру, и он восхищался ими. Его собственный опыт привел его к неверию ни во что. Человек – сложное существо, способное на исключительное добро и великое зло, но действующее полностью по своему выбору. В то же время его не пугала перспектива убедиться, что он был неправ. Если после прожитой согласно законам разума жизни ему предстоит вдруг оказаться перед судом некой Верховной Палаты, он не сомневался, что будет оправдан. Согласно имеющейся у него информации, Бог был из числа лиц, Склонных прощать. Зато ему подумалось, что прогноз доктора Бенсона оказался несколько оптимистичным. По мере того, как эта штука в голове неумолимо разрастается, подобные приступы будут происходить чаще, все больше подрывая его силы. Сколько еще пройдет времени, прежде чем он окажется не в состоянии работать? Самой пугающей мыслью была та, что он не сможет больше. Мыслить. Лежа в одиночестве в номере герба королевы, Пюнт дал себе два обещания. Первое заключалось в том, что он раскроет тайну убийства сэра Магнуса Пая и уплатит свой долг Джой Сандерлинг. Второе он отказался, облечь в слова. Часом позже сыщик спустился в обеденный зал, одетый, как всегда, в тщательно отглаженный костюм, белую рубашку и пригалстуке. Было совершенно невозможно предположить, как начался для него этот день. По крайней мере, Джеймс Фрейзер не заметил ничего подозрительного. Впрочем, этот молодой человек отличался поразительным недостатком наблюдательности. Фюнт припомнил первое их совместное дело, когда Фрейзер удосужился не заметить, что пассажир, с которым они вместе ехали на поезде в 3.15 с Падингтонского вокзала, был на самом деле покойником. Многих удивляло, как ему удается сохранять работу помощника-детектива. На самом деле, Пионт находил своего секретаря полезным именно из-за его туповатости. Фрейзер был для него чистым листом, чтобы записывать собственные теории, зеркалом, в котором он наблюдал отражение своих мыслительных процессов. И еще молодой человек был весьма расторопным. Он уже заказал черный кофе, и одно сваренное в крутое яйцо, то, что Пюнт предпочитал на завтрак. Еле молча. Тебе Фрейзер заказал полноценный английский завтрак из обилия пищи, которую Пюнт неизменно находил поразительным. Только покончив с едой, сыщик перешел к планам на предстоящий день. «Нам следует снова повидать мисс Сандерлинг», — заявил он. «Ну еще бы!» Я так и думал, что вы с нее начнете. До сих пор не могу поверить, что она могла вывесить такое объявление и написать сэру Магнусу. Едва ли угрожающее письмо принадлежит ей, но оно отпечатано на одной и той же машинке. В этом сомнений нет. Возможно, у кого-то еще был к ней доступ. Мисс Сандерлинг работает в лечебнице. Там мы ее и найдем. Выясните, когда лечебница открывается. Разумеется. «Хотите, чтобы я предупредил девушку о нашем приходе?» «Нет. Думаю, будет лучше, если мы заявимся неожиданно». Фюнт подлил себе кофе. «Мне хотелось бы также разузнать побольше о смерти экономки, миссис Блэкистон. Думаете, тут есть связь?» «Несомненно. Ее смерть, ограбление, убийство сэра Магнуса — все это определенно три шага по одной дороге». «Любопытно, что извлечет Чап из найденной вами улики. Того, листка в камине. На нем есть отпечаток пальца. Он может нам о чем-то рассказать». «Он уже рассказал мне многое», — ответил Пюнт. «Интересен не отпечаток пальца сам по себе. Он никак нам не поможет, если только не принадлежит лицу с преступным прошлым, в чем я сомневаюсь. Интересно то, как отпечаток оказался там и почему бумагу сожгли». Вот вопросы, имеющие отношение к самой сути дела. И зная вас, предположу, что вам уже известны ответы. По правде говоря, я даже готов биться об заклад, что вы уже раскрыли все преступления, старый выплуд. Пока еще нет, друг мой. Но позже мы увидимся с инспектором Чабом и посмотрим. Фрейзеру хотелось поспрашивать еще, но он знал, что из пюнда ничего не выудишь. Задай ему вопрос, и в лучшем случае получишь ответ, почти или вовсе не имеющий смысла и, по сути, более раздражающий, чем прямой отказ отвечать. Несколько минут спустя, окончив завтраком, они вышли из гостиницы. Оказавшись на деревенской площади, они сразу заметили, что доска объявлений рядом с автобусной остановкой пуста. Признание Джой Сандерлинг изъяли. Глава вторая. Собственно говоря, я сама его брала. Сегодня утром. Я не жалею, что поместила его. Решение приняла я сама, когда побывала у вас в Лондоне. Мне следовало предпринять что-то. Но после того, что здесь произошло, я имею в виду сэра Магнуса и полицию, задающую вопросы, это признание показалось неуместным. И тем не менее свое дело оно сделало. Достаточно было прочитать одному человеку, чтобы вся деревня узнала. Уж такой тут уклад. Согласно, кое-кто искоса на меня поглядывает. Да и викарий наверняка не очень-то мной доволен. Но мне все равно. Мы с Робертом собираемся пожениться. Наши дела касаются только нас, и я не позволю людям распространять лживые сплетни о нем или обо мне. Джой Сандерлинг сидела на своем рабочем месте, современные одноэтажные лечебницы, стоящие в верхней части Саксбина эйвене в окружении домов и бунгало, возведенных в одну пору с ней. Это было ничем не примечательное здание из дешевых материалов и чисто утилитарное по конструкции. Когда лечебницу построили, отец доктора Редвинг сравнил ее с общественным туалетом. Впрочем, сам он вел прием у себя дома. А вот доктор Редвинг находила весьма удобная возможность разделить работу и частную жизнь. А в деревне теперь проживало гораздо больше людей, чем во времена Эдгара Реннерда. Через стеклянную дверь пациенты попадали прямо в приемную с несколькими диванчиками из искусственной кожи, кофейным столиком с наваленными на него журналами, старыми выпусками «Панча» и «Кантри-лайф». Были также игрушки для детей, пожертвованные леди Пай, хотя был это давно и их следовало бы заменить. Джой сидела в смежном с приемной кабинете со сдвигающимся окном в перегородке, чтобы можно было обращаться напрямую к ожидающим. Перед ней лежал журнал регистрации, сбоку стояли телефонный аппарат и пишущая машинка. Сзади располагались полки и шкафчик с лекарствами, подвижные ящички с медицинскими картами и маленький холодильник, в котором время от времени находили приют, наркотические вещества или различные анализы для отправки в больницу. В противоположных стенах было две двери. Та, что слева от Джой, вела в приемную, справа в кабинет доктора Редвинг. Когда врач готов был принять следующего пациента, лампочка рядом с телефоном начинала мигать. Сейчас в лечебнице находился Джефф Уивер, могильщик. сопровождавший на последний осмотр внука девятилетний билли уивер полностью поправился от коклюша и был полон решимости сбежать отсюда как можно скорее других пациентов в книге записи не значилось поэтому джой удивилась когда дверь открылась и на пороге появился ааттеусспюнт со своим блондинистым помощником она знала об их присутствии в деревне но не ожидала увидеть здесь ваши родители «Осведомлены о том, что вы написали?» — спросил Пюнт. «Пока нет», — ответила Джой. «Хотя я уверена, что очень скоро кто-нибудь им сообщит». Она пожала плечами. «Если они узнают, что с того?» «Я перееду к Роберту». «Я в любом случае собиралась это сделать». Фрейзеру показалось, что за короткое время, прошедшее с их встречи в Лондоне, девушка сильно переменилась. В тот раз он проникся к ней симпатией и молча негодовал, когда Пюнт отказался помочь ей. Молодая женщина по ту сторону окна по-прежнему выглядела очень привлекательной. Именно к такой особе хочется обратиться, когда чувствуешь себя не очень хорошо, но в то же время появилась в ней какая-то острая грань. Джеймс подметил, что она не вышла им навстречу, а предпочла остаться в другой комнате. «Не ожидала увидеть вас, мистер Пюнт», — сказала Джой. «Что вам угодно?» «Вы могли счесть, мисс Сандерлинг, что я несправедливо обошелся с вами во время вашего приезда в Лондон, и, вероятно, мне следует извиниться. Я просто был с вами честен. В то время я не допускал, что смогу найти выход из ситуации, в которой вы оказались. Однако, прочитав о смерти сэра Магнуса Пая, я понял, что у меня нет иного выбора, как расследовать этот случай». «Вы решили, что он как-то связан с тем, что я вам рассказала?» «Именно так». «Что же? Не вижу, чем я могу вам помочь, если только вы не считаете, что убийство совершила я». «У вас имелась причина желать сэру Магнусу смерти?» «Нет, я едва его знала. Видела его изредка, но меня ничто с ним не связывало». «А вашего жениха Роберта Блэккистона? «Но уж его-то вы не подозреваете?» В глазах ее что-то блеснуло. Сэр Магнус был к нему исключительно добр. Это он помог Роберту найти работу. Они никогда не ссорились, да и встречались крайне редко. «Так вы за этим сюда пришли? Хотите обернуть меня против него?» «Ничто не может более отстоять от правды». «Тогда чего вы хотите?» «Вообще-то я пришел сюда, чтобы встретиться с доктором Редвинг». «У нее сейчас пациент, но, я думаю, она скоро освободится». «Благодарю вас». Пюнда не оскорбила враждебность девушки, но Фрейзеру показалось, что сыщик смотрит на нее скорее с сочувствием. «Вынужден вас предупредить», — продолжил Пюнд, «что мне необходимо будет поговорить с Робертом». «Почему?» Потому что Мэри Блэкистон была его матерью. Нельзя исключить, что он мог счесть Сэра Магнуса частично ответственным за ее смерть, и уже один этот факт предоставляет ему мотив для убийства. Месть? Очень сильно сомневаюсь. В любом случае, он прежде жил в Пайхолле, и между ним и Сэром Магнусом существовали взаимоотношения, в которых мне необходимо разобраться. Я сообщаю вам об этом, потому как мне пришло в голову. «Что вы захотите поприсутствовать при нашем разговоре?» Джой кивнула. «Где вы хотите с ним увидеться и когда?» «Допустим, мог бы он прийти ко мне в гостиницу, когда ему будет удобно. Я остановился в гербе королевы». «Я приведу его, когда он закончит работать». «Спасибо». Дверь кабинета доктора Редвинг открылась, и вышел Джефф Уивер. держащий за руку маленького мальчика в коротких штанишках и школьной курточке. Дождавшись, когда они уйдут, Джой подошла к двери на другом конце своей комнаты. «Я сообщу доктору Редвинг, что вы здесь», — сказала она и скрылась за дверью. Именно этого шанса ждал Пюнт. По его сигналу Фрейзер выхватил из кармана пиджака лист бумаги, перегнулся в окошко и вставил его вверх ногами в пишущую машинку, Нажав на угад несколько клавиш, Джеймс вытащил лист и передал пюнду. Осмотрев буквы, сыщик удовлетворенно кивнул и вернул бумагу помощнику. «Та же самая?» — спросил Фрейзер. «Именно». Джой Сандерлинг вернулась к регистрационному столу. «Можете войти», — сказала она. «Доктор Редвинг свободна от одиннадцати». «Благодарю вас», — промолвил пюнд. Потом спросил, как бы невзначай, «А вы одна пользуетесь этим кабинетом, мисс Сандерлинг?» «Доктор Редвинг заходит сюда время от времени, но больше никто», — ответила Джой. «Вы совершенно уверены в этом?» «Ни у кого нет доступа к этому аппарату», — он указал на пишущую машинку. «А почему вы спрашиваете?» Не дождавшись от пюнда ответа, она продолжила. «Никто не заходит сюда, кроме...» Миссис Уивер. Это мать того малыша, который только что ушел. Она убирается в лечебнице два раза в неделю. Но я сильно сомневаюсь, что она могла бы воспользоваться пишущей машинкой, и уж тем более без разрешения. А раз уж я здесь, позвольте узнать ваше мнение по поводу новых домов, которые сэр Магнус намеревался тут построить. Он планировал вырубить лес, известный как Дингл -Делл. Думаете, поэтому его убили? «Боюсь, вы плохо разбираетесь в английской деревне, мистер Пюнт». Это была дурацкая идея. саксбина на Эйвене не нужны новые дома. И найдется множество мест более удобных для застройки. Мне ненавистна мысль о том, что будут вырубать деревья, и почти все в деревне придерживаются того же мнения. Но никто не убил бы сэра Магнуса за это. «Самое большое, что они довольные могли сделать...» Это написать в местную газету или поворчать в пабе? «Возможно, строительство не состоится теперь, когда некому надирать за ним», — высказал предположение Пюнт. «Такое не исключено». Узнав, что хотел, Пюнт улыбнулся и двинулся к двери в кабинет. Фрейзер, сложив листок бумаги пополам, сунул его в карман и пошел следом. Глава третья. Кабинет был маленьким и квадратным, и настолько соответствовал расхожим представлениям о больничном помещении, что мог показаться воплощением карикатуры из одного из старых номеров панча, валявшихся на столике. Мебель состояла из стоящего посередине старинного стола с двумя стульями напротив, деревянного каталожного шкафчика и полки, заставленные книгами по медицине. Справа за навеской была отгорожена комнатушка с еще одним столом и кушеткой. На крючке висел белый халат. Единственным неожиданным элементом оказалась картина маслом, на которой был изображен прислонившийся к стене темноволосый мальчик. Работа явно принадлежала любителю, но Фрейзер, изучавший искусство в Оксфорде, отметил, что она совсем неплоха. Сама доктор Редвинг сидела с прямой спиной, и делала записи в лежащей перед ней раскрытой папке. Она оставляла впечатление довольно строгой женщины лет пятидесяти с небольшим. Все в ней было каким-то угловатым. Прямая линия плеч, острые скулы, подбородок. Ее портрет можно было бы начертить с помощью линейки. Но, предлагая двум гостям присесть, она держалась довольно любезно. Закончив писать, доктор навернула колпачок на ручку и улыбнулась. Джой сказал, что вы работаете с полицией. «Мы действуем в качестве частных лиц», — пояснил Пюнт. «Но верно то, что мы работаем совместно с полицией и в данный момент помогаем инспектору Чабу. Меня зовут Аттикус Пюнт, а это мой помощник Джеймс Фрейзер». «Я слышала о вас, мистер Пюнт. Как понимаю, вы очень умны. Надеюсь, вы докопаетесь до сути. Ужасно, когда такое приключается в маленькой деревне, еще так скоро после кончины бедняжки Мэри. Честное слово, не знаю даже, что сказать. Насколько мне известно, вы с миссис Блэкистон были подругами. Но ну, это сильно сказано. Однако, да, мы виделись довольно часто. Мне кажется, люди недооценивали ее. Это была очень умная женщина. Жизнь она прожила трудную, потеряла одного ребенка и в одиночку растила другого. но Мэри отлично справлялась и помогала многим жителям деревни. И это вы нашли ее после несчастного случая. На самом деле это был Брент, смотритель парка в Пайхолле. Эмилия прикусила язык. Но, насколько я понимаю, вы пришли поговорить со мной про сэра Магнуса. Меня интересуют оба случая, доктор Редвинг. Ну так вот. Брент позвонил мне из конюшни. Он увидел через окно... Мэри, лежащую в холле, и заподозрила неладное. Он не вошел внутрь, у него не было ключа. В конечном итоге нам пришлось взломать заднюю дверь. Ключи Мэри торчали в замке с обратной стороны. Женщина лежала у подножия лестницы и выглядела все так, будто она споткнулась о шнур пылесоса, стоявшего наверху. У нее была сломана шея. Не думаю, что с момента смерти прошло много времени, Когда я вошла, тело было еще теплым. Надо полагать, это оказалось чашким ударом для вас, доктор Редвинг. Так и есть. Разумеется, я привыкла к смерти, видела ее много раз. Но всегда труднее, когда умирает человек, которого ты знал лично. Эмилия помолчала немного. В ее серьезных темных глазах чередой мелькали противоречивые мысли. Затем она приняла решение. И было кое-что еще. Правда? Я собиралась сразу рассказать это полиции, и, вероятно, мне так и следовало поступить. А может, я делаю ошибку, делясь с вами сейчас? Я убедила себя в том, что это не имеет отношения к делу. К тому же никто не допускал и тени сомнения в том, что гибель Мэри произошла не в результате несчастного случая. И тем не менее, с учетом того, что произошло, и поскольку вы здесь... Прошу, продолжайте. Ну, буквально за несколько дней до смерти Мэри здесь, в лечебнице, произошел инцидент. В тот день у нас было довольно много работы, три пациента один за другим, и Джой приходилось отлучаться несколько раз. Я попросил ее купить мне ланч в деревенском магазине. Джой хорошая девушка и иногда не отказывает в такого рода просьбе. Еще я оставила дома какие-то бумаги, и она сходила и принесла их. Так вот, наводя в конце дня порядок, мы заметили, что из аптечного шкафчика исчез один пузырек. Как вы можете представить, мы не спускаем глаз с наших медикаментов, особенно опасных, поэтому исчезновение этой склянки сильно встревожило меня. Что это был за препарат? Физостигмин. Его обычно применяют при отравлении белладонной. и я прописал определенную дозу жене викария. Гуляя в Динглдели, Она ухитрилась зайти в заросли паслена, а вам, мистер Пюнт, наверняка известно, что это растение содержит большое количество атропина. Физостигмин целебен в малых дозах, но значительное его количество способно убить человека. И вы говорите, что кто-то похитил это лекарство. Этого я не утверждаю. Будь у меня хоть одна причина считать, что это так, я немедленно обратилась бы в полицию». Его могли просто переставить куда-то в другое место. Лекарств у нас много, и хотя мы очень аккуратны, такое случалось прежде. А быть может, миссис Уивер, которая здесь убирается, уронила и разбила склянку. Непорядочная женщиной ее не назовешь, но с нее вполне осталось бы вытереть все за собой и заявить, что она ничего не знает. Доктор Редвинг нахмурился. Дело в том, что я обмолвилась об этом инциденте, Мэри Блэкистон. Если кто-то в деревне по какой-то причине взял лекарство, она наверняка выяснила бы это. Мэри была в каком-то роде, вроде вас, сыщик. Имелся у нее дар вытягивать сведения из людей. И в самом деле она сказала мне, что у нее есть пары идей. И несколько дней спустя, после этого инцидента, она умерла. Через два дня, мистер Пюнт. Ровно через два дня. Внезапная тишина, полное значение оставшегося невысказанным, повисла в комнате. Доктор Редвинг явно почувствовал себя неуютно. «Я убеждена, что ее смерть никак не связана с этой пропажей», — продолжила она. «Это случайное совпадение, и сэр Магнус не был отравлен, ведь его зарубили мечом». «Можете ли вы назвать тех, кто посещал лечебницу в день, когда пропал физостегмин?» — спросил Пюнт. «Да. Я заглядывала в журнал регистрации, чтобы проверить. Как я уже сказала, тем утром приходили трое. Миссис Осборн я уже упоминала. Джонни Уайтхед содержит антикварный магазин на деревенской площади. У него был неприятный порез на руке, который загноился. И еще Клариса Пай, сестра сэра Магнуса, заглядывала с расстройством желудка. По совести говоря, у нее не было ничего серьезного». Она живет одна и склонна к эпохондрии. Скорее всего, ей просто хотелось поболтать. Не думаю, что пропавшая склянка имеет отношение к делу, но она на моей совести, и, наверное, лучше, если вы будете знать все факты. Эмилия посмотрела на часы. Есть еще вопросы? Не хочу быть невежливой, но мне пора на обход. Вы очень помогли нам, доктор Редвинг. И он поднялся и сделал вид, что только что заметил, «Картину маслом. Что это за мальчик?» — спросил он. «Вообще-то это мой сын Себастьян. Портрет написан всего за несколько дней до его пятнадцатилетия. Сейчас он живет в Лондоне, и мы редко с ним видимся». «Очень хорошая работа!» — с неподдельным восторгом заметил Фрейзер. Врач была польщена. «Картину написал мой муж, Артур». По моему мнению, он замечательный художник, и очень жаль, что его талант не нашел признания. Муж пару раз нарисовал меня и сделал прекрасный портрет Леди Пай. Эмили не договорила. Фрейзеру бросилось в глаза ее внезапное волнение. «Вы ничего не спросили у меня про сэра Магнуса?» сказала она. «А вы желали что-то сказать мне?» «Да». Доктор помедлила. как если бы спрашивая себя, стоит ли продолжать. А когда она заговорила снова, голос ее звучал холодно и сдержанно. Сэр Магнус был эгоистичным, бесчувственным и самолюбивым человеком. По вине новых домов погибнет чудесный уголок деревни. Но это еще не все. Он никогда никому не сделал ничего доброго. «Вы обратили внимание на игрушки в приемной?» Их подарила леди Пай. но взамен она ожидала, что мы должны кланяться и брать под козырек всякий раз, когда ее увидим. Наследственное богатство погубит эту страну, мистер Пюнт, истинная правда. Неприятная была парочка, и на вашем месте я не стала бы сильно утруждаться ради них. Она бросила последний взгляд на портрет. Правда в том, что половина деревни рада была видеть его покойником, Если вы ищете подозреваемых, то и пору в шеренгу строить. Глава четвертая. Все знали Брента, смотрители парка из Пайхола, и в то же время никто толком его не знал. Когда он шел по деревне или сидел на привычном месте в паромщике, люди говорили, вот старый Брент. Но при этом представлений не имели, сколько ему лет, и даже имя его оставалось своего рода загадкой. Что это? Имя или фамилия? Несколько человек помнили его отца. Тот тоже звался Брентом и занимался тем же ремеслом. А правде говоря, оба они, старый Брент и молодой Брент, работали вместе. Толкали ручную тележку и копали землю. Родители его умерли. Неизвестно когда и как, но случилось это в другой части страны. по уверениям некоторых, в Деваншире. Автомобильная авария. Вот так молодой Брент сделался старым брендом. Он жил теперь на Дефни Роуд, в карманных размерах хибарке, где и появился на свет. Она стояла в ряду других домов, но соседи никогда не приглашали зайти на огонек, шторы всегда были наглухо закрыты. Где-то в церковных книгах можно было разыскать запись о рождении в мае 1917 года некоего Невилла Джона Брента. Наверное, было время, когда его звали Невиллом. В школе или в бытность добровольцем сил местной самообороны статус работника на ферме обеспечил ему бронь от призыва на войну. Но то был человек без тени, а может быть тень без человека. Он был одновременно бросающимся в глаза и невидимым, словно флюгер на шпиле храма Святого Бутольфа. Единственная причина, по которой его могли заметить, как это если бы все однажды проснулись и поняли, что он исчез. Аткиус Пьунд и Джеймс Фрейзер разыскали Брента на территории усадьбы Пайхол, где он продолжал выполнять свою работу, пропалывая сорняки и катая тачку, как если бы ничего. не случилось. Фенду удалось убедить его передохнуть с полчасика, и они втроем уселись в розарии в окружении тысячи цветов. Брент свернул самокрутку пальцами настолько черными, что, закурив папиросу, должен был скорее почувствовать вкус грязи, а не табака. Смотритель парка производил впечатление подростка в теле мужчины. Угромый и стесняющийся, он ежился в одежде, слишком просторный для него. На лоб спадал непослушный чуб. Фрейзеру неуютно было сидеть рядом с ним. В Бренте угадывалось какое-то неприятное свойство, как если бы он выведал какой-то секрет, но не желает им поделиться. «Насколько хорошо вы знали, Мэри Блэкистон». Пюнт начал с первой смерти, хотя Фрейзер поймал вдруг себя на мысли, что Смотритель в обоих случаях является главным свидетелем. В самом деле он мог быть последним человеком, видевшим экономку и ее нанимателя живыми. Вообще никак. Она меня и знать не хотела. Вопрос, похоже, обидел Брента. Ей нравилось мной командовать. Сделай то, сделай это. Даже в свой дом гоняла. Мебель передвинуть, течь устранить. А права у нее такого не было. Я ведь на сэра Магнуса работал, не на нее. Я и так и говорил. Меня не удивляет, что за такое поведение кто-то спихнул ее с лестницы. Всюду она совала свой нос. Уверен, она многим наступила на мозоль. Он громко фыркнул. Не хочу плохо говорить о покойниках, но миссис Блэкистон была сущая заноза, что есть, то есть. Вы думаете, ее столкнули? Полиция придерживается мнения, что это был несчастный случай, и она упала. Не мне судить, сэр. Сама упала. кто-то столкнул. Меня любой расклад не удивил бы. Это вы увидели ее лежащей в холле? Бренд кивнул. Я подстригал кусты перед парадным входом, заглянул в окно и вижу, она лежит у подножия лестницы. Вы ничего не слышали? А чего тут услышишь? Она же померла. И в доме никого больше не было. Я не видел. кто-нибудь мог и быть, думается. Но я пробыл там несколько часов и не видел, чтобы кто-то выходил. «И что же вы сделали?» Постучал в окно, вдруг она очнется. Но экономка не пошевелилась, поэтому я пошел в конюшню и воспользовался тамошним телефоном, чтобы позвонить доктору Редвинг. Она заставила меня разбить стекло в задней двери. Сэр Магнус был очень этим недоволен. Вообще-то он обвинил меня в том, что в дом позже залезли воры. Но я тут ни при чем. Я не хотел ничего ломать, просто сделал, как мне велели». «Вы поругались с сэром Магнусом?» «Нет, сэр, ничего такого. Но сэр Магнус был недоволен, а когда он злится, лучше было обходить его стороной, скажу я вам». «Вы были здесь тем вечером, когда умер сэр Магнус?» «Да я каждый вечер тут. В это время года я раньше восьми не ухожу, а в тот день ушел только в восемь пятнадцать. При этом за сверхурочные я платы никогда не требовал. Любопытно, но чем больше Брент говорил, тем красноречивее становился. «У них с леди Пай лишнего пеннинди не допросишься», — продолжил смотритель. Тем вечером сэр Магнус оставался дома один, она уехала в Лондон. Я видел, что он заработался допоздна. В кабинете у него горел свет, и он, верно, ждал кого-то, потому что как раз когда я уходил, появился посетитель. Бренд уже говорил об этом инспектору Чабу. К несчастью, описать наружность таинственного визитера оказалось выше его сил. «Как понимаю, лица этого человека вы не разглядели?» — сказал Пюнт. «Я его не видел и не узнал. Но потом, поразмыслив, я понял, кто это был. Это заявление поразило пюнда, живо ожидавшего, когда смотритель продолжит. Я был на погребении, присутствовал, когда хранили миссис Блэкистон. Я знаю, что встречал его прежде. Я заметил, что он стоит в хвосте толпы, и в то же время почти и не заметил, если вы понимаете, к чему я клоню. Держался он тихонько, словно не хотел, чтобы его увидели, и лица его я не разглядел. Я знаю, что это был один и тот же человек. Уверен, что это он. Из-за его шляпы. На нем была шляпа? Верно. Старомодная шляпа. Такие лет десять назад носили. И она была глубоко надвинута на лоб. Человек, пришедший в пайхолу в восемь-пятнадцать, был тот же самый, что и на похоронах. Я в этом уверен. Можете сказать про него еще что-то? Возраст, рост... Шляпа на нем была, вот и все, что я могу сказать. Он был там, ни с кем не разговаривал, а потом пропал. Что произошло, когда он подошел к дому? Я не стал дожидаться, чтобы посмотреть. Отправился в паромщик за куском пирога и пинтой. У меня в кармане завалялись деньжата, которые дал мистер Уайтхит, и мне хотелось поскорее пустить их в ход. «Мистер Уайтхит? Это владелец антикварного магазина?» А он тут при чем? Глаза Брента с подозрением прищурились. Он заплатил вам деньги? Я никогда такого не говорил. Сообразив, что проболтался, Брент лихорадочно искал способ выпутаться. Он вернул мне пятерку, которую был должен. Вот и все. Вот я и пошел выпить пинту. Пинт не стал развивать тему. Обидеть человека вроде Брента очень легко, а обидевшись. он бы замкнулся и не сказал больше ни слова. «Итак, вы ушли из Пайхола примерно в четверть девятого», — сказал сыщик. Вполне вероятно, что не прошло и нескольких минут, как сэр Магнус был убит. Интересно, вы могли бы объяснить отпечаток ладони, обнаруженный нами в цветочной клумбе перед парадной дверью? Тот малый из полиции уже спрашивал об этом. Я ему сказал, это не мой отпечаток. «С какой стати мне вляпываться ладонью в почву?» — криво усмехнулся Брент. Пионт попробовал зайти с другого бока. «Заметили вы что-нибудь еще?» «Вообще-то да», — Брент бросил на детектива и его помощника лукавый взгляд. Все это время он держал самокрутку в пальцах, но теперь сунул ее в рот и закурил. «Значит, я пошел в паромщик». И вот по пути я столкнулся с миссис Осборн, женой викария. Бог весть, что ей понадобилось на улице в такой час. Впрочем, это никого не касается. Короче, она спросила, не видел ли я ее мужа. Она была чем-то встревожена, может, даже напугана. Видели бы вы ее лицо. Но я сказал, что видел его у Пайхола. И он вполне может быть там и... Пюнт нахмурился. но вы только что сказали, что видели близ холла человека в шляпе, который был на похоронах. Знаю, что сказал, сэр, но они оба были там, и тот человек, и викарий. Понимаете, потягивая свою пинту, я видел, как викарий проехал мимо на велосипеде. Это было немного позже. Насколько именно? Минут на тридцать, может, на час. Я слышал, как он едет. Этот велосипед... Скрипит и щелкает так, что его с другого конца деревни слышно. «Именно он проехал мимо паба, пока я сидел там. Откуда мог викарий ехать, как не из Пайхолла? Ведь не из Бата же!» Брент глянул на сыщика поверх самокрутки, как бы предлагая ему поспорить. «Вы очень помогли», — кивнул Пюнт. «У меня остался всего один вопрос. Он касается гостевого дома, где жила миссис Блэкистон». «Вы обмолвились, что выполняли для нее кое-какую работу, и мне подумалось, нет ли у вас ключа от него?» «А вам это зачем?» «Потому что я хочу попасть туда». «Ну, не знаю», — пробормотал смотритель, пожевав сигаретку. «Если хотите попасть в дом, вам лучше потолковать с леди Пай». «Это полицейское расследование», — вмешался Фрейзер. «Мы можем входить, куда захотим». А у вас могут возникнуть проблемы, если откажетесь помогать нам. На лице Брента отразилось сомнение, но возражать он не стал. Я могу вас сейчас проводить, но потом мне нужно возвращаться к ним. Он указал кивком на розы. Пюнт и Фрейзер направились за Брентом в конюшню, где смотритель взял ключ с большим деревянным брелоком. Потом они пошли по подъездной дорожке к лоджхаусу, располагавшемуся в самом ее конце. Это было двухэтажное здание с покатой крышей, массивной трубой, георгианскими окнами и прочной входной дверью. Тут обитала Мэри Блэкистон, пока работала в качестве экономки у сэра Магнуса Пая. Сначала с ней жили муж и два мальчика, но постепенно члены семьи покидали ее, пока не оставили совсем одну. Возможно, виной тому было положение солнца или растущие вокруг дубы и вязы, но создавалось впечатление, что дом постоянно скрывается в тени. Он определенно стоял пустым. У него были вид и атмосфера заброшенного жилища. Брент отпер прихваченным ключом переднюю дверь. «Хотите, чтобы я зашел?» – спросил он. «Было бы очень хорошо, если бы вы оба были с нами еще некоторое время», – ответил Пюнт. Мы не задержим вас надолго. Втроем они вошли в небольшой холл с двумя дверьми, коридором и ведущей наверх лестницей. Обои на стенах были старомодные, с растительным орнаментом и изображениями английских птиц и сов. Из мебели имелись антикварный стол, вешалка и зеркало в полный рост. Все вещи выглядели так, как если бы стояли здесь с незапамятных времен. «Что вы хотели увидеть?» — спросил Брент. «Этого я вам сказать не могу», — отозвался Пюнт. «Пока». Комнаты на первом этаже представляли собой мало интересного. Кухня была стандартная, в старомодные гостиные выделялись старинные дедовские часы. Фрейзеру вспомнилось, как Джой Сандерлинг описывала тиканье этих часов, пока она старалась произвести впечатление на мать Роберта. Везде было очень чисто, словно дух Мэри совсем недавно был здесь, а, может быть, никуда не уходил вовсе. Кто-то взял почту и положил на кухонный стол, но ее было мало, и ничего интересного в ней не нашлось. Они поднялись наверх. Спальня Мэри находилась в конце коридора, рядом с ванной. Спала она, видимо, в той же самой кровати, которую прежде делила с мужем. Конструкция была такой громоздкой и тяжелой, что едва ли кому пришло бы в голову затаскивать ее сюда после его ухода. Спальня выходила на дорогу. В общем-то, ни в одной из основных комнат окна не смотрели на пайхол, как если бы дом специально построили так, чтобы слуги не могли наблюдать за хозяевами. Фионт заглянул в две другие двери. В этих спальнях уже долгое время никто не жил, Кровати не были застелены, на матрасах местами завелась плесень. Третья дверь напротив была разбита, замок выломан. «Работа полиции», — пояснил Брент недовольным голосом. Хотели войти, а ключа не нашли. «Миссис Блэкистон держала эту комнату закрытой?» «Никогда в нее не входила». «Откуда вы знаете?» «Так я вам уже говорил, мне часто приходилось бывать здесь». Я чинил протечки, стелил ковры внизу, и она то и дело меня вызывала. Но в эту комнату ни разу. Дверь она не открывала. Сомневаясь, даже был ли у нее ключ, поэтому полиции пришлось выломать дверь. Они вошли. Комната производила неприглядное впечатление. Подобно остальным помещениям в доме, она была полностью лишена жизни. Односпальная кровать. Пустой гардероб, окно с видом на вязы, под ним письменный стол. Фионт подошел к окну и выглянул. Деревья заслоняли не все, и сыщик разглядел край озера, а за ним злополучную полоску леса, Дингл Дэл. В глаза ему бросился единственный выдвижной ящик в середине стола, и он его открыл. Внутри Фрейзер увидел полоску из черной кожи в виде кольца, С маленьким медальоном. Собачий ошейник. Молодой человек протянул руку и взял его. «Белла», прочел он. Имя было написано за главными буквами. «Белла — это была собака», — без надобности сообщил Бренд. Фрейзер ощутил легкое раздражение. Он бы и сам догадался. «Чья собака?» — спросил Пюнт. «Младшего мальчика, который погиб». У него была собака, только недолго. Что с ней случилось? Убежала. Ее так и не нашли. Фрейзер положил назад ошейник, который был совсем маленьким и мог принадлежать разве что щенку. Какой-то невыразимой грустью веяло от этой вещи в пустом ящике. Значит, это комната Тома, пробормотал он. Скорее всего, да. Это объясняет, почему она... Запирала дверь. Бедной женщине трудно было заходить сюда. Удивляясь, почему она отсюда не переехала. У нее могло просто не быть выбора. Сыщик и его помощник разговаривали в полголоса, словно боялись потревожить тени прошлого. Брент тем временем переступал с ноги на ногу, торопясь идти по своим делам. Но Пент не спешил покидать дом. Фрейзер понимал, что детектив не столько ищет улики, сколько хочет прочувствовать атмосферу. Ему не раз доводилось слышать его рассуждения про память преступлений, мистическое эхо, которое оставляют за собой горе и насильственная смерть. Этому была посвящена целая глава в его книге «Информация и интуиция» или как-то в этом роде. Заговорил Пюнт только когда они вышли на улицу. Чап. Должен был забрать все интересное. Хотелось бы знать, что он нашел. Сыщик посмотрел вслед Брента, уже топавшему обратно к поместью. И «Этот субъект тоже. Он сообщил нам много ценного». И он огляделся вокруг, посмотрел на наступающие со всех сторон деревья. «Не хотел бы я жить здесь», — сказал он. «Отсюда ничего не видно». «Да». «Обстановка гнетущая», — согласился Фрейзер. «Нам следует выяснить у мистера Уайтхеда, сколько денег он заплатил Бренту и за что. И нужно еще раз побеседовать с преподобным Осборном. У него, несомненно, была причина прийти сюда в ночь убийства. Также есть вопрос насчет его жены». «Брент сказал, что миссис Осборн была напугана». «Да. И мне интересно, чего она испугалась». Пиунт в последний раз обернулся. «В атмосфере этого дома присутствует нечто, Джеймс, и оно подсказывает мне, что тут есть чего всерьез опасаться».